Глава двадцатая. 9 мая. На следующий день, вскоре после обеда, Нора решила сделать перерыв в полевой работе. Все утро они с Клайвом, Адельски и Салазаром трудились на месте обнаружения останков Шпицера и Рейнгарта. Рассказав об этом открытии двум ассистентам, Нора полностью раскопала скелеты, а остальные тем временем проводили раскопки вокруг места, где покоились двое переселенцев, прочесывая новые квадраты на нетронутой земле. Они дошли до горизонта 1847 года и даже глубже. Вдруг золото зарыто прямо здесь. Но пока не обнаружили ни его, ни признаков захоронения, только обрывки ткани и несколько пуговиц. После обеда Клайф и два ассистента продолжили работу на том же участке. Однако Нора рассудила, что сейчас самое время сделать паузу. За годы карьеры она обнаружила. Время от времени надо просто остановиться и послушать, о чем ей говорит место раскопок. Во время активной работы... Нора иногда так пристально сосредоточивалась на квадратном метре земли прямо перед собой, что начинала терять из вида общую картину. То же самое произошло во время поисков золота. Норе пришлось напомнить себе, что клад — всего лишь малая часть археологических сокровищ, которые скрываются в этой почве. Поэтому теперь Нора отложила совок и стала просто бродить по месту раскопок. Постаралась отключить голову, избавиться от всяких мыслей о кладе. «Пусть история восстанет из земли», — так любил говорить один из ее преподавателей. Нора представила, какая обстановка здесь царила. Метели, мрачные скалы, вокруг ни единого следа цивилизации. У людей, застрявших в этой долине, была только одна цель – выжить. Нора глубоко вдохнула горный воздух и огляделась по сторонам. Пытаясь осознать, насколько отрезанными от всего мира чувствовали себя участники партии Доннера. Это сейчас отсюда до ближайшей крупной автомагистрали «Пятнадцать миль». Но даже членам археологической экспедиции кажется, будто они забрались на самый край земли. А насколько затерянными чувствовали себя путешественники в 1847 году, даже вообразить невозможно. Нора бродила по долине и сама не заметила, как оказалось возле ручья. Здесь пролегли параллельные линии, обозначавшие квадраты «Е», наиболее удаленной от тропы вдоль Хэкбери-Крика. Здесь, на одном участке, магнитометр зафиксировал какой-то слабый сигнал. Некий рукотворный предмет находится в квадрате Е2 или рядом с ним. Нору от чего то притягивало именно это место. Она сама не знала, почему. Возможно, дело в том, что здесь самая живописная и приятная часть долины». На этом участке раскопки еще не проводились, но чутье подсказывало. Здесь скрыто что-то особенное, что-то важное. У Норы сработал профессиональный инстинкт. Чутье давно забыто истории, которая только и ждет, чтобы ее рассказали. В нетронутой земле, которой еще не коснулся первый совок, есть что-то почти волшебное. Но самое главное — Эта работа отвлечет Нору от поисков золота Волфингера. Она осторожно начала раскапывать квадрат Е2. Издалека доносились приглушенные голоса Салазара и Адельски. Они заканчивали раскопки вместе обнаружения останков Шпицера и Рейнгарта. Но до сих пор ничего не нашли. Краем глаза Нора заметила Клайва. Он отошел от ассистентов и стоял у края леса. Сунув руки в карманы и, глядя на небо, похоже, погружен в глубокую задумчивость. Нора принялась за работу. Но осторожно сметала слой пыли, и вдруг на нее упала тень. Нора обернулась и увидела Клаева. Руки из карманов он так и не вынул. «Решили попытать счастье здесь?» Нора вытерла лоб тыльной стороной руки и кивнула. «Можно посмотреть?» конечно он осторожно присел на корточки рядом с норой стараясь не залезать за черту достал сигару и закурил если не возражаете произнесла нора и указала в направлении откуда дул ветер извините Клайв повернулся в ту сторону раньше дымил как паровоз выкуривал по три пачки за день вот почему я перешел на сигары данхел вспомнишь про цену И держать привычку в узде легче. До этого всего один раз видел его с курящим. Да, за пару лет почти победил зависимость. Теперь курю только, чтобы расслабиться, успокоить нервы. Ну, вы понимаете. Минут пять Клайв молча наблюдал за ее работой. Потом покачал головой. Я тут подумал... Клайв запнулся. О чем? «Какой я идиот!» Нора отвлеклась от работы и повернулась к нему. «И на каком же основании вы сделали этот вывод?» «Те двое, Рейнгард и Шпицер, носили кошельки с золотом в сапогах. Почему?» «А вы как считаете?» «Потому что...» Это и есть все сраные сокровища, которые они присвоили. Сердито бросил Клайв, уставившись в землю. До этого он ни разу грубо не выражался. В его голосе прозвучали уныние и горечь. С чего вы взяли? Мы с вами сошлись на том, что Рейнгард и Шпицер наверняка спрятали золото где-то поблизости. Ну так вот. Мы с вашими ассистентами только что раскопали всю их жалкую лачугу и ничего не нашли. — Может, они зарыли золото под деревом? — предположила Нора. — Или в снегу закопали? Клайв покачал головой. — Чутье мне совсем другое подсказывает. Нора не верила своим ушам. — Клайв, вы же сами лично проводили историческое исследование. «Все сошлось. Вы изложили все факты мне и доктору Фьюджет. Помните в ее кабинете? Волфингер снял с банковского счета тысячу долларов». Клайв попыхивал сигарой. «Единственное, что я обнаружил, запись о снятии денег. Ну а то, что это сделал именно Волфингер...» «Вопрос спорный. Но мы знаем, что в пути...» Произошло ограбление и убийство. Разумеется. Только эти два придурка разжились всего сотни долларов. Когда мы наткнулись на золотые монеты, я заявил, что в обращении они не были, хотя мешковых царапин на них больше, чем обычно бывает в таких случаях. Но потом я поразмышлял над этим вопросом как следует. Вынужден признать, что ошибался. Монеты исцарапаны покрыты вмятинами. В мешке с ними ничего подобного произойти не может. Знаете, откуда все эти отметины? Рейнгард и Шпицер носили деньги в сапогах с тех пор, как расправились с Волфингером. Но...» — начала было Нора, но, заметив выражение лица Клайва, осеклась. «Эти двое убили Волфингера, рассчитывая разбогатеть, а нашли всего десять золотых монет». В 1847 году это были не жалкие гроши, но и не состояние. Вот из таких недоразумений рождаются легенды. А эта конкретная басня оказалась настолько убедительной, что ввела в заблуждение даже одного доверчивого историка. Клайв, почему вы так уверены? Может, тайник с золотом где-нибудь еще? Начала было Нора, однако Клайв ее перебил. Представьте себя на их месте. Как бы вы вели себя в подобных обстоятельствах? Нора задумалась. Наверное, не спускала бы золото глаз. Именно. Я допустил непростительную ошибку. Я ведь опытный историк. Такое легкомыслие непозволительно. Мне нет оправдания. Ошибка? Оправдание? Вы о чем? О своих скоропалительных выводах. я просто принял за данность что всю сумму снял волфингер однако записи в банковской книге не полны. доктор фьюджет правильно делала что сомневалась да на той неделе волфингер снимал деньги но всего сотню долларов остальные девятьсот видимо сняли другие клиенты но из за отрывочных записей может показаться что всю сумму забрал один человек вот почему «Рейнгард и Шпицер разделили добычу поровну, по пять монет каждому. Вот почему прятали кошельки в сапогах. И вот почему я вас подвел!» Клайф опять обратил взгляд к небу. «Нора, мне ужасно стыдно. Я обещал институту клад, а вместо этого мы нашли только десять вшивых монет!» Нора некоторое время помолчала. Слушая Клаева, она неожиданно для себя почувствовала сожаление. Как археолог, Нора всегда повторяла себе, что золото, да и любые сокровища, не имеет значения. К тому же ей оно в любом случае не достанется. Важное археологическое открытие — вот истинное сокровище. Но несмотря на все попытки себя уговорить, Нора ощутила острый укол разочарования. Она постаралась выбросить эти мысли из головы. «Десять монет тоже стоит много денег», — заметила Нора. «Но недостаточно, чтобы покрыть расходы на экспедицию», — возразил Клайв. «К тому же эти деньги явно были в обращении. Конечно, историческая ценность немного повысит стоимость, но выручить удастся всего...» По тысяче долларов за штуку, может, чуть больше. Пусть так, Ну и что? Мы ведь с самого начала не были уверены, что отыщем клад. И вообще, сейчас это не имеет значения. Мы нашли потерянный лагерь, и это главное. Для института это такое важное открытие, что доктор Фьюджет найдет способ заработать денег на одних только раскопках. «Очень на это надеюсь». Но это не отменяет того факта, что я вас подвел. Клайв бросил в траву недокуренную сигару и затоптал ботинком. — Будьте добры, подберите. — Ах, да, прошу прощения. Клайв завернул окурок в бумажную салфетку. — Извините. Оторвал вас от работы и заставил выслушивать свои стенания. Продолжайте. Посмотрим, что в этом квадрате. Нора взяла метелку и принялась сбрасывать мягкую землю и собирать ее в совок для дальнейшего анализа. Метелка почти сразу наткнулась на препятствие. Нора отложила ее и заменила на кисточку. Она счищала грунт осторожными полукруговыми движениями. Показалась тонкая кость человеческой верхней челюсти. — Совсем крошечная, — заметил Клайв. «Это останки ребенка», — произнесла Нора. «Видите молочные зубы? Я бы сказала, ему или ей было не больше шести-восьми лет». Голос Норы дрогнул. Все мысли о золоте сразу вылетели из головы. «В потерянном лагере был только один ребенок этого возраста», — пробормотал Клайв, во все глаза уставившись на кость. Нора работала медленно, с трепетом смахивала частицы земли с челюсти, освобождая ее из-под слоя почвы, под которым она скрывалась более полутора веков. — Сфотографируйте, как я работаю. Надо же задокументировать находку, — пробормотала Нора. Клайв отснял челюсть с разных сторон, вскоре показался остальной череп. Он сохранился в нетронутом виде. Адельский и Салазар будто почуяли важное открытие. Оба тихо покинули свои квадраты и подошли посмотреть. Углубляясь все дальше, Нора обнаружила шейные позвонки и маленькую грудную клетку. Показалась серебряная заколка для волос в форме бантика. В ней застрял светлый локон. При виде украшения Нора застыла. Остальные глядели на нее, как завороженные — Перед ними останки той самой Саманты Карвилу, единственного ребенка в потерянном лагере. Скелет лежал на спине. Пальцы сложены на груди чьей-то любящей рукой. Молчание нарушил Клайв. Удивительно, что волосы уцелели. Столько лет прошло. И это потому, что мы высоко в горах. К тому же температуры здесь низкие, заметил Салазар. Только тогда Нора почувствовала, что отсидела обе ноги. С трудом поднялась, массируя икры, и вздрогнула от неожиданности. За их спиной на краю луга кто-то стоял. Джек пил. Все не сводили глаз с найденных останков и поэтому не заметили его приближения. На Джеке Пиле Были ковбойская шляпа и длинный плащ. Он пристально смотрел на членов экспедиции. Нора стянула перчатки и помахала ему рукой. Адельский последовал ее примеру. Некоторое время пил стоял неподвижно, наполовину скрытой тенью. С этого расстояния разглядеть выражение его лица было невозможно. Потом он вскинул руку в ответном приветствии, отвернулся и скрылся во мраке среди деревьев. Плащ развивался у него за спиной. Табунчик шел обратно в лагерь. «Странный тип!» — пробормотал Клайв. Адельский и Салазар вернулись к своим квадратам. Нора при содействии Бентона продолжила работу, пока не обследовала весь участок. Наконец она со вздохом отложила инструменты. Над головой, между двумя засохшими деревьями, каркала пара воронов. темнело, опускался туман. Нора глядела на миниатюрный скелет, на серебряную заколку и на толстую золотистую косу. В этом квадрате находилась только верхняя часть тела, останки ниже пояса в следующем квадрате. Туда Нора еще не добралась. Эта работа предстоит ей завтра». Нора потянулась, взяла брезент, развернула и укрыла останки маленькой девочки. В этот вечер ужин у костра прошел тихо. Нора и ее команда устали еще за время подготовки к раскопкам. Клайв был необычно молчалив. Должно быть, до сих пор переживал, что не нашел золота. Только Мэгги, как всегда... фонтанировала кипучей энергией, предлагала всем добавку и посмеивалась над Адельски, когда тот не осилил суперострый чили, обливался потом и все же сдался. Темнота сгустилась быстро, неся с собой пронизывающий ночной холод». Берлисон подбросил в огонь побольше хвороста, а Мэгги подлила всем горячего кофе и принялась рассказывать очередной длинный неприличный анекдот о проститутке, одноглазом проповеднике и попугае, говорившем по-французски. Нора углубилась в свои мысли. Из раздумий ее вывел только гогот мужчин, когда Мэгги, наконец, добралась до развязки. Затем повариха опять перешла к теме партии Доннера. Нора с тревогой поняла, что Мэгги собирается рассказывать еще одну страшилку про Саманту Карвел. «Мэгги», — как можно более деликатно перебила ее Нора, «сейчас не совсем подходящее время для таких историй». Мэгги в притворном негодовании уставилась на Нору. «Это еще почему? Посиделки у костра затем и придумали, чтобы истории рассказывать». «Просто это конкретная история?» Нора набрала полную грудь воздуха. «Мы сегодня нашли скелет Саманты карвел. Все ошеломленно примолкли. Мэгги оправилась первой. «А нога на месте?» «Мы пока раскопали только верхнюю часть останков», ответила Нора. Мрачный пил... Остервенело, ворошил палкой угли. На выручку нори пришел Клайв. «Мэгги, я и сам люблю разные байки, но что касается ноги Саманты, то эта легенда не имеет ни малейшего отношения к историческим фактам. Завтра мы наверняка в этом убедимся». Клайва прервал Уиггит, положил руку ему на плечо и кивнул в темноту. Сначала не раздавалось ни звука, только треск костра и дуновение холодного ветра среди деревьев, а потом нора услышала шаги тяжелых ботинок с металлическими набойками и фырканье лошади. Все застыли. Медленная тяжелая поступь приближалась. Вдруг из темноты показалась фигура. Молодая женщина в утепленной куртке и перчатках. В поводу она вела пегую лошадь с белой гривой.